30. Ловушка и признание Идалии И Идалия политика моя близкая подруга, попросила о под каким-то предлогом, не терпящим отлагательства. Это показалось мне странным, однако я охотно согласилась. Мы обожали пересказывать друг другу последние слухи и сплетни, ходящие при дворе. Это было 24 января 1837 года, я пришла ближе к полудню. И далее встретила меня очень радостно, даже, пожалуй, слишком. Я почувствовала, что ее радость деланная и преувеличенная. Она нервно смеялась после каждого слова. В гостиной, где исходил паром традиционный медный тульский самовар, воцарилась странная атмосфера. Маленький столик, покрытый очень красивой крестьянской скотеркой с ручной вышивкой, располагался рядом с диваном, обтянутым потертым красным бархатом. На столике стояли три чашки, хотя нас было двое. Если бы она ждала еще одну гостью, и далее обязательно меня бы предупредила. Она извинилась, сказав, что на несколько минут отойдет на кухню, чтобы принести собственноручно испеченные пироги. Издалека я кликнула ее. «Ты поставила три чашки. Мы ждем кого-то еще?» И Делия не ответила. Я услышала подозрительный шум в соседней комнате. Шаги, перешептывания. И вдруг, к моему величайшему изумлению, в двери показался Жорж Дантес. «О боже, что вы здесь делаете? Вы просто сошли с ума. Кто вам сказал, что я буду здесь?» Идалия вышла из кухни и присоединилась к нам. Она хотела объяснить мне присутствие Жоржа, но я не оставила ей времени, сказав, «Ты обманула меня и заманила в ловушку. Это непростительно. Ты играешь с моей честью и жизнью». «Прости меня», — сказала Идалия. Но он был так настойчив и в таком отчаянии, что мне стало его жалко. По моим представлениям, в этом нет ничего дурного, ведь он твой зять. «Думаю, ты неправильно оцениваешь положение вещей. На твой взгляд оно и без того недостаточно сложное. Или ты хочешь погубить меня?» Жорж Дантес молча присутствовал при нашей перепалке, переводя взгляд с одной на другую. Наконец он вмешался. «Наталья, позвольте мне объяснить». «Замолчите», — сказала я. «Вам должно быть стыдно». Вам мало того, что вы пытались ухаживать за мной на балу три дня назад в присутствии моего супруга. Должна вам напомнить, если вы позабыли, что вы теперь женаты и к тому же на моей сестре. Страсть ослепила вас, вы совершенно не осознаете, что творите. Вы желаете заполучить трагедию? Вам прекрасно известно, что Александр следит за мной еще внимательнее с тех пор, как получил в начале месяца анонимное письмо приписывающая мне связь с императором. Если он узнает, что мы виделись, разразится огромный скандал, и он вызовет вас на дуэль. Он привык бросать вызов за куда меньшее. И далее удалилась в другую комнату, не забыв прикрыть за собой дверь. «Наталья, я люблю вас безумно. Я не могу жить без вас. Днем и ночью я думаю о вас, я грежу только вами». Днем, ночью ваш образ является мне повсюду. Ваше отсутствие сковывает меня, как цепями. Вы единственная женщина, которая имеет для меня значение. Я вам это уже говорил. Убежим вместе. Мой отец уже все для нас подготовил. Жорж, вы совершенно обезумели. Возьмите себя в руки, успокойтесь. Вы скверно выбрали момент и место для объяснения в любви. Здесь, у идалии, Вы компрометируете нас обеих, вы подвергаете нас большой опасности. Я по-настоящему люблю вас, сказал он, становясь на колени и конвульсивно целуя подол моего платья. Я хочу, чтобы вы были моей, торжественно возгласил он, и пылко продолжил. Если я более не смогу вас любить, то покончу с собой. Я люблю вас, я на вас молюсь. Закончил он, поднимаясь и пытаясь меня поцеловать. Я резко оттолкнула его и позвала Идалию. Жоржа было не узнать. Глаза его вылезли из орбит, лицо побагровело, рот искривился в яростном оскале, на лбу выступили капельки пота, по щекам катились слезы. Он беспорядочно размахивал руками. Весь его вид вызывал тревогу. Он внушал страх, как одержимый бесом. Вместо одного мужчины передо мной стоял совершенно другой. Зрелище было невероятное. Я замерла в ошеломлении, не узнавая галантного француза, всегда взвешенного, изысканного, учтивого, столько раз сопровождавшего меня в театр, на концерт, на променад или на конную прогулку. Опомнившись, я кинулась прочь, укрывшись в соседней комнате. Вдруг появилась дочь Далии. Увидев ее, Жорж замер. Он медленно приходил в себя, попросил прощения за свое неуважительное отношение и неподдающееся объяснению поведения. Потом вышел, не добавив ни слова. Худшего удалось избежать. Жорж покинул дом Идалии политики, встретившись у входной двери со своим другом Петром Ланским, которого до этого попросил встать на стражу, чтобы никто не помешал тому, что он при содействии Идалии задумал как галантное свидание. Мы остались одни. И далее не могла скрыть замешательство, охватившее ее при виде безумного поведения Жоржа. Я сделала вид, что меня тронуло ее смущение. «Мне очень неловко», — начала и Далия. «Не будем больше об этом говорить», — прервала ее я. «До встречи». Я поспешно удалилась, чтобы не дать ей возможности проникнуть в мои мысли. После такого серьезного происшествия я больше не хотела ее видеть. Она была не только моей кузиной-наперстницей, и но и хранительницей самых интимных моих секретов. Как могла она с такой легкостью меня предать? Конечно же, ее мучили стыд и укоры совести, потому что в тот же день, а точнее в час дня, и далее пришла к нам в дом, не предупредив меня о своем визите, а я ведь только-только вышла от нее. Она сказала, что хочет меня видеть по срочному и личному делу. Заинтригованная, я приняла ее». Я подумала, что, сожалея о подстроенной ловушке, она хочет искренне попросить прощения за свой необдуманный поступок. Я все еще была потрясена сценой, которую заставил меня пережить Жорж. Несмотря на сильное смятение, я вела себя так, будто это Жорж ее одурачил. Я не стала ни в чем ее упрекать, ведь даже отдавая ей должное и не пытаясь ее недооценить, Разве была она достаточно умна, чтобы в одиночку придумать такую западню? Ее план, с учетом необузданного темперамента Александра, было несложно просчитать. Ей необходима была полная уверенность, что дуэль с Жоржем Дантесом состоится. По мысли Идалии, имелось два варианта развития событий. Первый. Александр убивает Жоржа Дантеса, Тогда она утоляет свою месть мужчине, который ее бросил. Помимо этого она еще и наказывает меня, уничтожив возлюбленного, которого я у нее похитила. Второй вариант. Дантес убивает Александра. Она получает обратно своего любовника. Разразится такой скандал, что невозможно представить, как я после убийства мужа посмею продолжить свою идиллию с Жоржем Дантесом. В обоих случаях она выигрывает по всем статьям. Однако во всех преступлениях, которые задумывались как идеальные, во всех самых безупречных расчетах, во всех самых гениальных стратегиях всегда обнаруживается микроскопическая песчинка, которая в решающий момент и далее прыгнула в пустоту. «Наталья, я должна облегчить совесть. Мне стыдно». Я поклялась себе скрыть это от тебя, но теперь, после того, что я обнаружила, я не могу больше хранить этот секрет. Будучи по природе своей очень чувствительной, я сильно побледнела. «Это так ужасно?» — спросила я. «Да». «Объяснись и далее. Знаешь, то, что я собираюсь сказать, может навсегда разрушить нашу дружбу». Ты начинаешь меня пугать. Похоже на зачин трагедии. Надеюсь, что я ошибаюсь. Ну, до трагедии пока далеко, никто еще не умер, сказала Идалия, надеясь шутливой репликой разрядить атмосферу. Идалия, прошу, хватит меня мучить. Говори скорее, о ком пойдет речь. О нас двоих. О нас двоих? Воскликнула я. Неужели я совершила что-то серьезное? «Нет», — сказала Идалия, — «вся ответственность целиком на мне. Но хоть и не напрямую, ты стала жертвой». «Жертвой?» «Да». Идалия, говори же, наконец, это становится невыносимо. «Наталья, ты не рассердишься? Откуда мне знать, ежели ты не желаешь ничего объяснить?» «Ладно, вот, я во всем тебе признаюсь. «Раньше я не хотела ничего тебе говорить, чтобы не огорчать. Ведь наша дружба на протяжении этих лет была так крепка, так глубока, так искренна. «Да говори же, наконец!» — бросила я на грани нервного срыва. «Ты пугаешь меня своими ораторскими ухищрениями?» «Хорошо. Раз ты этого хочешь, раз ты так настаиваешь, я все тебе скажу, ничего не скрывая». «Объясни же, наконец!» — повысила голос я. — У меня и впрямь кончается терпение. Говори уже, я тебе приказываю. Ладно. Истина в том, что я была любовницей Жоржа. — И это все, что ты хотела мне сказать? — откликнулась я. — Да, — призналась и Даля, пораженная моей реакцией. — А на тебя это вроде не произвело особого впечатления. Я давно это подозревала. И ничего мне не сказала? Нет, я знала, что все скоро закончится. Со мной дело обстояло по-другому. Между нами не было ничего слишком физического. Ты неподражаема, Наталья. Я и представить себе не могла, что ты выслушаешь подобную новость с таким самообладанием. Если бы я была на твоем месте... «Но ты не на моем месте», — сухо заметила я. «Прости. Это неважно. Я не из ревнивых женщин, выискивающих признаки измен. Но скажи мне, когда это началось? При каких обстоятельствах?» «Очень просто. На балу». Он пригласил меня на танец, мы несколько раз встретились. Потом однажды вечером я выпила больше обычного. Он предложил отправиться к нему... Я согласилась. Видишь, все произошло по классике. Что ж, ты освободилась от груза. Теперь тебе лучше. Должна тебе сказать, что несколько дней назад я окончательно порвала с Жоржем. Когда именно? В то воскресенье. Теперь я понимаю лучше. Что именно ты понимаешь? Я встретила Жоржа на балу вечером в понедельник. Он совершенно переменился, словно избавился от проблемы. Он много пил, громко разговаривал, был очень возбужден. Не в его обыкновении так себя вести. Кстати, когда я увидела его два дня спустя, он снова стал нормальным. То есть, таким, каким я всегда его знала. «Наталья», — сказала ей далее с виноватым видом, «мне нужно сказать тебе еще кое-что важное». «Что именно? Надеюсь, ты не беременна?» «О, нет». «Тогда в чем дело?» «Это очень трудно». «Так, хватит», — раздраженно сказала я. «Только что ты разыграла передо мной комедию, теперь желаешь разыграть трагедию. Мы не в театре, так что даже не начинай». «Ты правда хочешь все узнать?» спросила и далее. «Да, хочу». «Ладно, раз ты сама так решила. У Жоржа есть любовница». «Что?» — переспросила я. «Ты с ума сошла? Ты хочешь сказать «любовница возлюбленная»?» «Нет-нет, я сказала ровно то, что сказала. Любовница». «Это невозможно, ты бредишь и далее». «Не отклянусь, у меня есть доказательства. Я ее видела». «А доказательства в том, что ты их видела вместе?» «Нет, не просто на улице, конечно, но в их письмах. Объяснись». И далее рассказала мне все. Они часто бывали у Жоржа дома. Жорж отличался беспечностью и неаккуратностью. И далее, как влюбленная женщина, тщательно убирала квартиру. И вот некоторое время назад, желая закрыть разболтавшийся ящик, она обнаружила толстую школьную тетрадь. Движимая любопытством, она открыла ее. Каково же было ее изумление, когда она поняла, что Жорж, как прилежный ученик барона Ван Геккерна, тщательно вклеивал письма, которые присылал ему приемный отец, а рядом свои собственные, добросовестно переписанные. И далее сначала с долей иронии их просмотрела. Потом все более заинтересованная их содержанием, лихорадочно прочитала от корки до корки. Она не хотела верить своим глазам, но не могла поделиться этим ужасным открытием ни с кем, и уж тем более со мной. И правда, как могла она сообщить мне в приступе досады и ревности? «Знаешь, Наталья, у Жоржа, которым ты увлеклась, есть любовница». Чем дальше она читала тем более ошеломленно себя чувствовала. Это были традиционные послания от женщины к ее любовнику, размеченные любовными упреками, недосказанностями, невольными порывами. «Я не переживу, если с тобой случится несчастье», — писала его любовница. Жорж на это отвечал. «Да, когда я говорил вам «я вас люблю», это было не так искренне, нежели... «Да, люблю тебя». В письме, датированном 24 декабря 1835 года, Жорж выражает свое обожание. «Я люблю тебя больше, чем всех моих близких вместе взятых, и не мог больше тянуть с этим признанием. Для нее я сделаю что угодно». И далее была вдвойне потрясена, обнаружив, что Жорж признавался ей в любви абсолютно теми же словами. Она знала, что Жорж одновременно пылко ухаживает за мной. Она чувствовала, что разрывается между этими двумя секретами. В ее голове словно взорвалась бомба. Этот человек любил двоих различных существ, мужчину и женщину. Если бы она нашла письма, адресованные одной или нескольким дамам, то лишь посмеялась бы. Она могла бы сравнить их и развлечься, выясняя, богатое ли у Жоржа воображение. Например, изучить вступительную часть писем. Отличались ли они оригинальностью? «Дорогая, моя дорогая, моя самая дорогая, моя обожаемая, моя любовь, любовь моей жизни, мой ангел, моя красавица» Десятки ласковых слов, с какими влюбленный мужчина обращается к своей любовнице. Но нет. Единственные вариации, которые она прочитала, описывали страстную любовь избранника ее сердца к другой. Письма не были подписаны, но почерк казался мне знакомым. Однако я была так эмоционально потрясена, что не сразу осознала, что брежу. Прочти, если не веришь мне. Я выхватила письма у нее из рук. Вначале я читала медленно, потом все быстрее и быстрее, пропуская слова, перескакивая через абзацы. Когда я остановилась, у меня было чувство, будто я пробежала много верст, не переводя дыхание. Я буквально задыхалась, захлебываясь горькими слезами, текущими по щекам. Я больше не могла говорить, попыталась, но слова, которые рвались наружу, Застряли у меня в горле. Я погружалась в глубокую немату. Вокруг все стихло, земля, казалось, уплывала из-под ног. Я переживала нечто нереальное, словно у меня начались галлюцинации. Мало помалу я вернулась в реальность. Я стояла неподвижно у себя дома, и далее молча смотрела на меня. Она тихо плакала время от времени доставая платок, чтобы утереть глаза. «Сами письма более чем красноречивы», — упорно продолжила свой рассказ и далее. Но, увы, я получила и неопровержимое доказательство, по чистейшей случайности услышав их разговор на следующий день после моего открытия. Я должна была встретиться вечером с Жоржем у него дома, но освободилась сразу после полудня, и решила сделать ему сюрприз. Поднимаясь по лестнице, я услышала, как громко переговариваются два мужских голоса. Сначала я подумала, что разговор доносится от соседей, но, подойдя к дверям Жоржа, я без сомнений узнала его голос. Мне показалось, что я догадываюсь, кто был вторым. Его приемный отец, которого я встречала два или три раза. Я не осмелилась постучать. Голоса зазвучали чуть приглушеннее, но я отчетливо слышала каждое слово. По мере того, как барон продолжал говорить, мое изумление росло, я не верила своим ушам. «Я прекрасно вас понимаю», — говорил Жорж. «Прими мои поздравления», — продолжил барон. «Ты прекрасно осуществил первую часть моего плана касательно Натальи». Мое любопытство было возбуждено до крайности. Я ничего не поняла из речей барона. В глазах всего общества Жорж был представлен как приемный сын барона Ван Геккерна, посланника Голландии в России. Между прочим, в честь этого события барон дал несколько пышных приемов в прекрасных апартаментах посольства. Я был убежден, говорил барон, что такой великолепный юноша, как ты, красивый, словно юный греческий бог, произведет фурор при дворе. Тот факт, что ты француз, — это преимущество. Женщины сходят по тебе с ума, как я и предполагал. Все отлично. Ты добросовестно следовал моим указаниям, ухаживая за всеми женщинами, которые тебе встречались. Отныне у тебя устоявшаяся репутация соблазнителя. Никто и не заподозрит нашей тайны. Я решительно оцепенела, услышав слова барона. «Ты преуспел даже больше, чем я надеялся», остановив свой выбор на великолепной Наталье Николаевне, супруге знаменитого поэта Пушкина. «Лучшего и желать было невозможно. Твоей избранницей стала самая прекрасная женщина Санкт-Петербурга. Браво! У нее стать королевы, появляясь, она освещает собой все вокруг. Вы настоящий поэт. Уж не желаете ли вы соперничать с ее мужем?» Они дружно засмеялись. То, что ты ухаживал за ней так настойчиво и не скрываясь, стало нашим спасением. Ты, конечно, слегка перебираешь через край, но тебе простится и эта пылкость молодости и бурный темперамент, который я так люблю. Однако будь крайне осторожен, потому что у Пушкина репутация большого ревнивца, который готов вызвать на дуэль кого угодно и за что угодно. «Вспомни, когда он анонимно получил свой диплом рогоносца, он немедленно прислал тебе вызов. К счастью, твоя помолвка, а затем брак, разумеется, на какое-то время успокоили его. Не беспокойтесь, друг мой. Я сумею держаться и на высоте моего положения, и, главное, на должном расстоянии». Я буквально приклеилась ухом к двери, чтобы не пропустить ни словечко из их разговора. Я и впрямь все больше запутывалась. Добросовестно следовал моим указаниям. стала нашим спасением. Что хотел сказать барон? «И, наконец, — насмешливо добавил барон, — можно даже сказать, что ты оказал услугу Наталье Пушкиной. Судя по всему, она отчаянно скучает на балах рядом со своим хмурым и унылым поэтом. Когда ты приглашаешь ее на вальс, «Она словно возвращается к жизни», — весело заметил барон. «Я с удовольствием продолжу неукоснительно следовать вашим советам. Это такая увлекательная ролевая игра». Ситуация мне казалась совершенно загадочной. В нетерпении, надеясь узнать больше, я застыла на пороге, приникнув к двери так тесно, будто мы с нею стали одним целым». Меня очень пугала мысль, что по какой-то причине она вдруг распахнется. Как я объясню столь бурлескную позу? До сих пор барон сохранял полное хладнокровие. Но сейчас в его голосе прозвучало колебание, словно он почувствовал себя неловко. «Жорж, я понимаю, как это для тебя печально, но тебе придется окончательно расстаться со всеми своими пассиями и с Натальей в особенности. Не забудь, что ты теперь женат на Екатерине, а ведь она ее сестра. Но вы же прекрасно знаете, что это невозможно. В Наталье вся моя жизнь. Я говорю это не для того, чтобы причинить вам боль, но без нее мое существование лишается смысла. Конечно, поначалу, следуя вашим советам, я относился к этому как к советской игре, к пустому любезничению и вдруг я почувствовал, как во мне зарождается незнакомая тяга. Мы обнаружили, что у нас очень много общего. Мы две части единой гармонии, я не могу жить без нее, и это взаимно. Наши сердца, наши разумы сосуществуют в идеальном симбиозе. Может, существует иной выход? «Увы, нет», — сказал барон, — «тогда...» «Что я должен делать?» — покорно спросил Дантес. Потом, после долгой паузы, Жорж сказал, «Что ж, хоть и с тяжелым сердцем, но я подчинюсь вашим указаниям». Он наверняка был раздавлен и в отчаянии. Я слышала, как он плакал. Было очень странно представлять, как этот импозантный кавалергард рыдает, словно ребенок. Мир обрушился» и он вместе с ним. «Приди в себя», — заговорил хитрый барон. Чувствуя себя императором Адрианом и считая Жоржа Дантеса своим фаворитом и возлюбленным Антиноем, барон жестоко и цинично добавил «Одной убыло, десяткам прибыло. При русском дворе полно красавец, которые только и ждут, чтобы за ним приударил удалой блестящий офицер вроде тебя». Слова барона призваны были утешить Жоржа, но вместо этого погрузили его в глубокую печаль. Его горе было непритворным. Барон язвительно продолжил. «Жорж, надеюсь, ты понимаешь, в какое трагическое положение мы попадем, если откроется наша тайна — иметь любовницу, будучи женатым на Екатерине, и ухаживать за ее сестрой. Извини меня, — «Но это не трагедия, а сцена из бурлеска Мальера. К тому же, что самое неприятное, твоя связь с Натальей Николаевной стала темой постоянных пересудов при дворе. И это в высшей степени раздражает моего прекрасного друга графа Ниссельроде, императорского министра, а также самого государя». Барон добавил, «Не знаю, обратил ли ты внимание, что его величество император также испытывает живейшую склонность к Наталье Николаевне. А ты заметил, что она единственная молодая женщина, которую он так часто приглашает на танец?» Желчно поинтересовался барон. «Жорж, мне не хотелось бы тебя пугать, но ты отныне играешь в очень опасную игру. Любезничая, как принято говорить с Натальей Николаевной, Ты сознательно бросаешь вызов Александру Пушкину, весьма видной в империи личности. Твоя настойчивость, твое дерзкое поведение, если уж называть вещи своими именами, не только неприличны, но и представляют серьезную угрозу. У тебя был один враг, Пушкин. Теперь у тебя их два, считая царя. «Но я лишь строго следовал вашим распоряжениям». «Да, это верно, но ты проявил избыток усердия», — сказал барон нервно. Ван Гекерн отказывался признать, что направил Жоржа по неверному пути, или вернее, что ученик превзошел в лицедействе своего учителя. «Твое поведение оскорбительно. Ты восстанавливаешь против себя всех женатых мужчин, у которых красивые супруги, потому что они опасаются вмешательства французского Дон Жуана. И еще, мой дорогой Жорж, должен тебе напомнить одну африканскую поговорку. Два крокодила в одном болоте не живут. А в этом болоте обитает огромный страшный крокодил. И зовут его Николай I Он пожирает всех, кто желает ступить на его территорию. Хорошо. «Я не так глуп и все понял», — сказал Жорж. «Женившись на Екатерине, ты разом снял все подозрения, которые могли быть с тобой связаны. Ты словно переписал историю с чистого листа. Ты обманул и все общество, и двор. Твое сердце всегда билось только ради Екатерины. Все видели лишь дымовую завесу. Наталья была прикрытием, иллюзией». «Настоящая рыбина, которую ты подцепил на крючок, если мне будет позволено так выразиться, звалась Екатериной». «Браво, артист!» — рассмеялся барон. «Конечно, в сравнении с Натальей это день и ночь, но таков единственный оставшийся тебе почетный выход. Все ошибались касательно твоих намерений, и теперь поняли, что женщиной, которую ты тайно любил в тени Натальи, была именно Екатерина. Ты женился на сестре Натальи, осчастливив женщину, которая давно тебя боготворит. К тому же, став мужем Екатерины, добавил барон, ты на законных основаниях вошел в семейство Гончаровых и не как слон в посудную лавку, а став официальным, подчеркиваю слово, официальным, зятем Пушкина, а главное — Натальи. Жорж с восхищением сказал барону. «Якоб...» — впервые с начала разговора он назвал приемного отца по имени. «Вы истинный гений, несравненный мастер, исключительный стратег». Барон откликнулся сложной скромностью. «Играть следует наверняка» потому что окружающие тебя люди отнюдь не глупы. Я бы тебе посоветовал прямо сейчас, добавил хитроумный барон, придумать какую-нибудь причину и изобрести повод для ссоры с Натальей, даже если потом придется несколько дней с ней не разговаривать. Выказывай вежливую и любезную холодность. делай вид, что влюблен в Екатерину. Подчеркнуто проявляй свои чувства. Покажи себя столь же предприимчивым, что и в первые дни. Вот тебе мой настойчивый совет. Все комплименты, все проявления нежности в отношении Екатерины должны иметь место в присутствии Натальи, чтобы заставить ее нервничать и ревновать. «Но вы мне сейчас излагаете», — запротестовал Жорж, в котором, наконец, пробудились остатки чувства юмора. Действенный и весьма профессиональный рецепт разрыва. «Послушай», — сухо сказал барон, — «и постарайся сосредоточиться. По ходу дела такая перемена поведения не будет нести в себе ничего подозрительного». Разочаровавшись в одной, не находя более ни общих интересов, ни взаимного влечения, или, как говорили римляне, «affectio sacitatis», Ты отдаляешься от Натальи, чтобы окончательно сблизиться с Екатериной. Кстати, более нежный, более сердечный и более любящий. Передача власти пройдет в мягкой форме, без помех. Аффектио социтатис. Намерение сотрудничать. Латынь. Якоб, вы воистину и Казанова в одном лице. Не льсти мне, Жорж. Лучше справься со своей задачей, иначе я и гроша не дам за нашу шкуру. Перестань, наконец, умничать и хорохориться, как ты это делал в последнее время. Что я опять натворил?» — спросил Жорж. «А ты не помнишь? В присутствии всего общества ты позволил себе весьма двусмысленную, чтобы не сказать, пошлую шутку». «Ах, да, понимаю, о чем вы говорите. В будущем я буду осторожнее». «Вот и хорошо», — сказал барон. «А теперь, как это не печально, я вынужден тебя покинуть. Спешу в посольство, где у меня назначена встреча». Едва услышав его последние слова, я постучала в дверь. Мне открыл очень удивленный и бледный Жорж. «Это ты?» — глупо спросил он. «А ты сам не видишь?» «Но каким образом...» Я прервала его, объяснив свое неожиданное присутствие. С непроницаемым видом барон любезнейшим образом со мной раскланился и вышел. Я несколько раз с ним сталкивалась, сказала мне Идалия. Он из тех личностей, которых единожды встретив, никогда не забудешь. Идалия в своей манере описала мне весьма оригинальный и забавный образ. Лицо барона Якоба Ван Геккерна никак нельзя было назвать обычным. Оно стало бы настоящим подарком для карикатуриста. По его черепу вели своеобразные черные кудри. Лицо имело форму вытянутого равнобедренного треугольника, из которого вырастал непомерно длинный нос. Кстати, казалось, что этот придаток делит лицо на две части. Низкий лоб, изогнутые кустистые брови. По вискам спускались густые бачки. Но самое тревожное чувство вызывали глаза. Когда они устремлялись на вас, то леденили кровь. Посмотрите на ужа. У него круглые зрачки, и он не опасен. А теперь гляньте на гадюку. У нее зрачки вертикальные и светло-зеленые, точно как у барона. И в дополнение к портрету у барона были женственные идеально лепкие губы. Но самым загадочным казались две складочки в уголках этих губ, смыкавшиеся и размыкавшиеся в ритме их движения. Это выглядело поразительно. Когда барон произносил презрительные слова или бросал колки и реплики, эти складочки двигались в такт, словно подчеркивая его высокомерный и вызывающий вид. В удивительной ямочке над его верхней губой Скапливались капельки пота в те редкие моменты, когда оборону случалось волноваться или когда он сдерживал гнев. И завершая свое творение, Господь наделил его двумя огромными ушами, похожими на двух устриц. Брейгель-старший не отказался бы от такого натурщика. За его венецианской маской скрывался утонченный дипломат. Его хитроумные уловки снискали ему уважение во всех посольствах. Его двусмысленные речи высоко ценились коллегами, он был рожден для такой работы. Разве его не прозвали «князем» с намеком на знаменитого флорентийца Лоренцо Медичи? И далее продолжила свой рассказ. «Понимаешь, Наталья, когда я вернулась к себе, у меня в голове все перемешалось. Я спрашивала себя, что делать? В каком порядке должна я раскрыть тебе две эти тягостные тайны? Для одного дня это слишком много. Надеюсь, у тебя нет третьей новости в запасе, сказала я, заставляя себя улыбнуться. Нет, нет, пролепетала и далее. Она, конечно, не поняла шутки и сильно покраснела. Исповедь и далее... И все более многочисленные измены Александра, его беспутная жизнь, его полное неуважение окончательно укрепляли меня в моих намерениях. Я приняла решение, призванное раз и навсегда внести ясность в мою жизнь. Предстояло разработать точный план. Это было сложно, но осуществимо. Мне придется стать настоящим тактиком. Мне не хватало ни сил, ни мужества, чтобы вычеркнуть Жоржа и Александра из своей жизни. А значит, моя цель будет заключаться в том, чтобы они истребили друг друга. Я не могла представить себе вмешательство третьего лица, которое любезно помогло бы мне решить это двойное уравнение, даже ради моих прекрасных глаз. Пусть даже император был влюблен в меня, Я не могла попросить его убрать из моей жизни и супруга, и воздыхателя. Весьма эксцентричная была бы просьба. Нельзя превращать в государственное дело обычную проблему ревности, да еще замешанную на смешении половых предпочтений. Это было бы абсолютно аморально.